Глава 7. «Вот так-то, дамочки! Получили, чего не хотели? Теперь не будете насмешливо фыркать?» Я медленно брел по полигону, опираясь на палку и поглядывая на суету вокруг поверженного меха. Демонстрация нового заклинания получилась даже слишком наглядная. Я там никого не убил. Должны же конструкторы были предусмотреть такой вариант аварии. Если нет, то надо их лично посадить в башню и повторить сегодняшний урок. Сзади пыхтела команда неукротимых. Ирен все порывала скинуться на помощь, но я ее придержал. Нечего ей там делать, тем более сейчас. Та же сержант Ньета сначала орала, а потом вообще бросилась на меня с кулаками. Альба ее оттащила. Сейчас идет наш гид сзади и сверлит на мне дыру взглядом. До командного пункта добрались, как раз после подбежавших к майору докладчиц. Так кивнула им с непроницаемым выражением лица, а потом повернулась к нам. Я демонстративно оперся на палку и стал разглядывать суету штаба. Все бегали, что-то делали, но постоянно косились в нашу сторону. Одна девица, засмотревшись, чуть было не свалилась на землю, запнувшись в каких-то проводах. Майор, покосившись назад, подошла поближе. «Кто запустил заклинание?» «Я». «Поздравляю, господин Каррера», — растянула майор губы в улыбке. «Вы только что сознались в причинении особо крупного ущерба империи. Знаете, сколько стоит биомех?» «Понятия не имею. Дорого?» «Очень дорого. А с экипажем что? Все целы?» «Живы. Ссадины не в счет. Чем вы подбили машину? Вы же сказали, что не будете кастовать заклинания выше второго уровня». «Я такого не говорил, госпожа», — возразил я. «Я сказал, что второй уровень у меня получается очень хорошо, и все. А мне сказали, что защита меха легко выдержит третий уровень». «Значит, ты зарядил четвертым?» — прищурилась майор. «Нет, госпожа, вторым». Вокруг нас воцарилась тишина. «Понимаю, не каждый день танки из рогатки подбивают, но вы привыкаете». Майор подошла ко мне вплотную и наклонилась. «Вы подбили боевой мех вторым уровнем?» «Комплексным, конечно, госпожа майор», ответил я негромко. Разогнал металлическую пулю, завернул ее в воздушный кокон и зарядил молнией. «Вы знаете, что хорошо разогретый металл поддерживает молнию в течение трех секунд?» «Я довел пулю чуть ли не до плазменного состояния. А у вас на конечностях стоят обычные щиты воздуха, даже немногослойные. Их же пробить можно обычной связкой». Любой второкурсник из Академии такие щиты выносит, не напрягаясь. Ну вот, щит я пробил двойным ударом, потом молния закоротила блокираторы, а горячий металл разбил легкую броню и повредил сустав. Повреждения задней ноги произошли осколками передней. Все просто. Сложнее было заставить мех стоять на месте пару секунд. «Я хочу, чтобы вы поговорили с генералом, господин Каррера», заявила Алонса. «Хорошо?» Просто ответил я и отошел в сторону. «Дело сделано. Теперь карман с меня не слезет, и пофиг ей вся учеба. До самого вечера нас держали в сторонке, подчеркнуто игнорируя. Я хотел было подойти к поврежденной машине, но Ньета, которую назначили смотреть за нами, покачала головой, и я вернулся к команде. Тем временем у команды прошел первый испуг, и вдруг они поняли, чего мы добились». Мы, школьники, подбили один из бронеходов, которыми гордится империя. Пусть даже конкретно этот мех был не столько боевой, сколько транспортный и разведывательно-диверсионный, но все же и не гражданская машина. Нас сводили сначала на ужин, а потом к нам подошла майор. «Сегодня госпожа генерал занята», — сообщила она. «Придется вам приехать сюда завтра утром и ждать ее приезда». «С какой стати?» — окрысился я. «Мы что, арестованы?» «Вы повредили мех, а вы нам это позволили, госпожа майор. Я не собираюсь сидеть тут неизвестно сколько времени только для того, чтобы вы могли выставить меня в качестве оправдания». «Да, говорю грубо, но какого черта мы здесь делаем? Целый день на солнцепеке, у меня опять голова болит, и не до политесов. Майор свирепо раздула ноздри, но я уставился на нее с таким же выражением. «Что? Нужен я для объяснений? карман знает, где меня найти». Я встал и кивнул команде. Ирен взглянула на Ньетта и встала. Следом поднялись и Мартин с Альбой. «Мы уезжаем», — уведомил я Алонса. «Если мы понадобимся, обратитесь к генералу Кабрера. Всего хорошего, госпожа майор. Пошли, ребята». Я двинулся к выходу с полигона, не обращая ни на кого внимания. Остальные двинулись за мной, неуверенно оглядываясь. Нам никто не препятствовал. Дойдя до границы, обнесенной забором территории, мы вышли за пределы части. То, что нас не остановили на КПП, лишь подтверждало, что сидение весь день на полигоне – инициатива майора, и ничего больше. «Я думал, не выпустят», – поделился опасениями Мартин. «Не дура же она», – ответила Ариас, имея в виду Алонса. «Ты же слышал, все пытаются подбить мех, так что рано или поздно это должно было случиться. Доминик, покажешь связку?» «Давай не сегодня, там сложностей много», – попросил я. «А так, конечно, покажу». «Как думаете, нас не накажут?» – озабоченно спросила Ирэн. «За что?» – хмыкнула Дельмар. «Подумаешь, бронеход разбили. Нечего было выделываться. На арену бы их». Мартин нервно хохотнул, и мы поддержали его. Да уж, сравнивать арену и полигон в верхнесуразности. «А кроме шуток, Доминик, что они должны были делать?» – не унималась наш танк. «Мне же в такой машине служить придется после Академии. Или воевать против подобных. Так что давай, открой тайну». Завтра соберемся и обсудим, ладно? Пока ясно одно, этот носорог не предназначен для атаки подготовленных позиций. Ну а дальше думать надо. Я сцепил ладони на трости и уставился в пространство. Вообще-то я планировал смострячить для генерала легкий танк, что-нибудь вроде БТ-5. Грузовики есть, опыт построения новых двигателей тоже. В первом варианте это может быть танкетка или БТР с пушечным вооружением. Но, наглядевшись на шагоходы, у меня в голове замелькала новая идея. Что-то такое, связанное с броневиками и войной. Кристаллы и мехи, арена и тулеппы. Мысль крутилась в голове, и я превратился в рыбака, терпеливо ожидающего поклевки. Вот рыбка подошла к наживке, осторожно тронула, а потом кинулась на крючок. Есть! До дома мы добрались на такси, которое заказали из телефонной будки у КПП. В дом зашел уже в темноте, успокоив волновавшихся Альва. Лежа в кровати, привел в порядок источник и опять попытался выпрямить перекореженные каналы. До идеала еще далеко, работы много. С этой мыслью и уснул. Генерал Кабрера, майор Алонсо. «Как он ухитрился это сделать?» «Связка из четырех заклинаний, госпожа генерал. Все второго уровня. Мы ночь не спали, пытались восстановить плетение». «И что?» «Ничего не получилось, слишком все хитро закручено». «Такое сложное? Повторить не сможем?» «Никак нет, госпожа генерал. Нужно, чтобы этот самец все показал и объяснил, а он молчит». «Плохо, Алана, очень плохо. Почему мне эту связку должен показывать мальчишка, а не мои офицеры? Может, мне Доминика взять на службу вместо вас? Что смехом? Повело корпус. Техники не гарантируют восстановление на сто Мышцы задней ноги зарастут, а вот переднюю придется менять полностью. Разбит сустав, порваны сухожилия, выжжены энерговоды. Отличные новости. Над нами будет смеяться вся армия и флот. Зачем вы вообще подставили под удар разведчика? Пусть бы попробовал завалить паука. Виновата. Естественно. Что предлагаешь? У них же практика начинается. Отправьте их ко мне. Пусть сами попробуют восстановить поврежденную машину». «Да? А если откажутся?» «Сегодня мы собрались большой компанией ВМС. Я утром был опять в библиотеке, выяснил немного по теме военных новинок. Все идет через генштаб и специальные комиссии. В общий доступ не выкладывают, патенты не дают. Как тут вообще военные с конструкторами рассчитываются?» Не верю, что разработчики бронеходов в дырявых штанах ходят. А значит, надо не забыть и за работу что-нибудь требовать. Ну так, чтобы показать, что я не намерен все за даром отдавать. Карман хотела сначала поговорить только со мной, но я сказал, что есть кое-какие идеи, которые касаются других членов команды и Де и генерал пригласила нас на беседу к своему жениху. «И это хорошо, потому что мне СМС дела вести привычно. Да и Хосе по мелочи врать не станет, а на прибыли у него нюх, как угончий. Я позвал еще и Ариас, но наш танк покачала своей красивой головкой. Я связана контрактом со спонсорами, Доминик. Послезавтра улетаю в Америку на практику. Да и не помощник я в военном проекте, сам же понимаешь». «Ну да, карьера дельмар связана с сельским хозяйством, торговлей и перевозками». К военному она отношения не имеет, и ее интерес чисто академический. В армию Альба собирается пойти года через 3-4. Пришлось расстаться с Ариас, даже не разъяснив тонкости заклинания, потому что оно может оказаться засекреченным. Мои подозрения оправдались, и сначала разговор шел только о Рейлгане. Глава МС общался с Иреной Мартином в своем кабинете, а я с Кабрера в другом. Обстановка в комнате была деловая, никаких отвлекающих моментов, стол, стулья и доска для демонстрации, на которой я показывал с помощью рисунков и иллюзии конфигурацию плетения, которым подбил мех. «Вот как-то так», — закончил я. «Ясно», — коротко ответила генерал. «Интересная схема. На каком расстоянии снаряд будет сохранять поражающие свойства?» «Сложно сказать, госпожа. Если и первый и второй уровень, то всего метров триста, и время каста большое. Но вы же понимаете, как много от мага зависит. Кто-то побыстрее сможет запустить, а кто-то подальше. Вообще-то в моем мире риэлганы палили на сотни километров со скоростью снаряда до нескольких махов, но у меня мощность другая». Карман кивнула и побарабанила по столу пальцами. «Алонсо сказала, что у тебя есть какие-то предложения?» «Да, госпожа генерал». Я бы хотел попробовать подбить еще парочку машин, Карман поморщилась, а затем, возможно, попробую изобрести защиту от таких повреждений. Ты уверен, Доминик? В чем именно, госпожа генерал? В том, что смогу подбить бронеход, не уверен, но пробовать надо. Перспективы у заклинания есть. Рада, что ты понимаешь, что имперский бронеход тебе не по зубам, проворчала Карман. Я дам разрешение на испытание. «А что с защитой от этого плетения? Или ты об этом не думал?» «Думал, госпожа. У меня есть кое-какие идеи, но нужна команда и финансирование». «И Ева. Она-то тебе зачем?» «Не хочу, чтобы вы сестрой рисковали во имя государственных интересов», прямо сказал я. «Если мы своих родных будем от опасности прятать, то нас собственные солдаты прибьют», не менее прямо ответила Карман. «И тем не менее, не уступал я». Я хочу работать с Евой, я не прошу освобождать ее от службы, но пусть она будет наготове, когда понадобится. Глядишь, чему-то новому научится, вам же лучше. А при чем тут МС? Мои разработки будут связаны с кристаллами. А еще, возможно, понадобится помощь Тулепе и АГ, ведь в создании биомеха в целители тоже участвуют, верно? «Если мы привлечем к разработке Тулепы, то АГ наверняка влезет в эту сферу, а я им не доверяю. Хотя и Рен Тулепе, и Мартин Дюран фигуры перспективные, да. Надо это все хорошенько обдумать. Знаешь что, Доминик, постарайся подробно расписать заклинание. Даже мне сложно все запомнить. А что будет, когда оно пойдет в армию? Почему сложно? Ты соединил четыре стихии, Доминик. Четыре!» «Для слабого мага такая сложность недостижима. Значит, это заклинание будет только для магов лиги. Нужно выдерживать строгую последовательность, расстояние этих электрических дуг, вес снаряда. Как думаешь, сколько одаренных это смогут сделать? В бою, когда нервы на пределе и не знаешь, за что хвататься?» «Но я не в лиге, а на разработку потратил всего неделю». «Давно источник замерял?» Отстраненно поинтересовалась Карман, думая о своем... «Вот что, господин Каррера. Конечно, новое заклинание, да еще и настолько сильное, это здорово. Считай, что звание магистра у тебя в кармане. Если ты не против, я подам заявку на защиту твоих прав и стану твоим куратором». «И что тогда будет?» — насторожился я. «Не знаешь? Странно. Зайди в библиотеку, информация в открытом доступе». В любом случае, если заклинание идет по военному ведомству, а твое никак иначе и не обозначить, то все будет идти через меня. Помогу тебе с бумажками и оформлением, когда распишешь заклинание подробно. Хм... Потом поговорим об этом подробнее. Да, самое главное, с Дюран об этом твоем Риэлгане, ни слова, понял? Ни слова. Карман, вам не говорили, что вы параноик? Я с иронией посмотрел на генеральшу Думаешь? Кармен криво усмехнулась. «Вот тебе пример из недавнего прошлого. Твои разработки по порошковым кристаллам были засекречены, ты же знаешь? Даже среди своих было запрещено обсуждать тонкости производства, а одним из этих своих был господин Санчес. Он в последнее время очень даже сильно интересовался этой темой. К счастью для нас, он не знал, что ты к этим кристаллам имеешь отношение, а иначе живо выудил бы подробности». «Если бы не прямой приказ герцогини Де Вега, то как знать, где бы оказались эти технологии? В Англии или в Африке?» «Ясно», — престиженно промямлил я. «Здорово она меня срезала, ничего не скажешь. Но Дюран видели действия заклинания». «Весь полигон видел, и что?» «Я дала распоряжение пустить слух, что ты применил заклинание четвертого уровня». «Чего?» «Так надо, господин Каррера, не спорьте» и своим одноклассникам то же самое скажете. Ясно? Ну, знаете ли, не буду я им врать, Карман, это уже ни в какие ворота не лезет. Вам надо, сами берите с них клятву. А лучше сделайте вот что. Санчес предлагал мне заключить контракт с армией. Пусть и Дюран тоже контрактниками будут, и они гражданами станут пораньше, и вам спокойнее будет. Гражданский контракт? Откинулась в кресле графиня. Да, это многие вопросы решит. АГ будет не так настойчиво лезть в ваши дела, ему интерес будет оправдан. Вот только Ария останется без присмотра. Ну ничего, найдем и на нее управу. Пойдем, Доминик, поболтаем с Хассе и Дюран. Судя по всему, Хассе развлекался тем, что вел ненавязчивый допрос Ирен и Мартина. В основном Ирен как представитель АГ. Ирэ, очарованная вниманием высшего аристократа, болтала без умолку, да и Мартин не отставал от невесты в сливе всего того, что знал. Госпожа тулепы господин Дюран, сходу начала Карман, едва только ребята представились. У армии Европы к вам есть деловое предложение. Вы, ваш одноклассник Доминик Каррера, поступаете на службу в армию в качестве гражданских специалистов. Полагаю, вы планировали стать полноправными гражданами. Я предоставляю вам этот шанс. Год учебы в академии пойдет в срок контракта, проведем это как практику. Остальные пять лет Ирен отработает в имперском госпитале, Мартин, если ваши успехи будут такими же впечатляющими, то место в информслужбе генштаба вам обеспечено. Пока что вы оба войдете в группу Доминика, будете участвовать с ним в одном проекте. Что скажете? Шок. Это по-нашему. Ирен при словах об имперском госпитале радостно закивала головой, а Мартин воспрянул от перспектив. Хосе прищурился. «Госпожа Тулепе, на какой срок у вас заключен контракт с АГ?» «Стандартный господин Демендес, на три года». Хасе кивнул. «Ваш куратор — госпожа Магдалена Контрерос, верно? Мы свяжемся с ней по поводу вашего участия. Вы сами не против?» «Конечно нет, сударь». «Отлично». «Доминик, тебе будет нужен ангар или готовить другое помещение?» «Лучше другое, господин Демендес». «Они будут работать на территории воинской части», – отрезала Карман. «Не хватало еще разговоров о разработках оружия ВМС. Пишите список необходимого карера, и вы тоже, Тулепы, когда войдете в курс дела. Все, Доминик?» «Нет, госпожа, мне нужен специалист по кристаллам. Хороший, с нестандартным мышлением». Да еще чтобы и язык держал за зубами. Генеральша призадумалась, а потом улыбнулась. А вы знаете, есть у меня один такой на примете. Думаю, что могу его заполучить в вашу группу.